«Значит, ни одного оправдания», — повторил Ка, словно обращаясь к себе и к своим надеждам. «Но это только подтверждает мнение, которое я составил себе об этом суде. Значит, и с этой стороны суд бесполезен. Один палач вполне мог бы его заменить». «Нельзя же так обобщать», — недовольным голосом сказал художник. «Ведь я говорил только о своем личном опыте». «Этого достаточно», — сказал Ка. «Разве вы слыхали, что...» В прежнее время кого-то оправдали. «Говорят, что такие случаи оправдания бывали», — сказал художник. «Но установить это сейчас очень трудно. Ведь окончательные решения суда не публикуются. Даже судим доступ к ним закрыт. Поэтому о старых судебных процессах сохранились только легенды. Правда, в большинстве из них говорится о полных оправданиях. В них можно верить, но доказать ничего нельзя». Однако и пренебрегать ими не следует. Какая-то крупица истины в них, безусловно, есть. И потом они так прекрасны. Я сам написал несколько картин на основании этих легенд. Легендами мое мнение не изменишь, сказал Ка. Да и перед судом ни на какие легенды, вероятно, сослаться нельзя. Художник рассмеялся, ну, конечно, нельзя, сказал он. Значит, и говорить об этом бесполезно, сказал Ка, решив пока выслушать все соображения художника, хотя они казались ему малоубедительными и противоречили другим сведениям. Да ему было и некогда проверять правдивость всех рассказов художника и тем более возражать ему. Будет уже величайшим достижением, если он заставит художника помочь ему хоть в чем-то, пусть и не в самом важном. Поэтому он только сказал, «Давайте оставим разговор о полном оправдании». Вы как будто упомянули еще о двух других возможностях. Да, о мнимом оправдании и о волоките. Только о них и может идти речь, сказал художник. Но прежде чем об этом говорить, вы, может быть, снимете пиджак? Вам, наверное, жарко? Да, сказал Ка. До той минуты он ни о чем другом, кроме объяснений художника, не думал. Но при одном упоминании о жаре у него на лбу выступили крупные капли пота. Жара тут невыносимая. Художник кивнул, словно сочувствуя неприятным ощущениям К. Нельзя ли открыть окно? спросил К. Нельзя, сказал художник. Стекло вставлено намертво. Оно не открывается. Только тут К понял, как он все время надеялся, что один из них, художник или он сам, вдруг подойдет к окну и распахнет его настежь. Он был даже готов вдыхать туман всей грудью. У него кружилась голова от ощущения полного отсутствия воздуха. Он шлепнул рукой по перине, лежавшей рядом, и слабым голосом сказал, «Но ведь это неудобно и вредно». «О, нет», — сказал художник, словно защищая такое устройство окна. «Благодаря тому, что оно не открывается, это простое стекло лучше держит тепло, чем двойные рамы». А если мне захочется проветрить, правда, это не очень нужно, тут через все щели идет воздух, то можно открыть двери, даже обе двери».